Виктор посмотрел на часы. Было 10. Наверное, Ирина уже на пляже. Он заметил приближающееся такси и поднял руку. Через несколько минут он был уже в холле гостиницы. Ключа от комнаты Виляну у дежурного не было. "Ну значит, Ирине у себя". Виктор поднял телефонную трубку и попросил номер Елианы. Подождутся гудок, второй, третий. Виктор уже готов был бросить трубку, когда послышался слабый голос Ирины. Ирина? Это я, Виктор. Что с тобой? Ты больно? Виктор? Нет, не больно. Господи, я только что вылез из сна. Ох, извини, пожалуйста. На сколько времени? Почти половина одиннадцатого. Позвонил мне в восемь. А где ты был? Я разговаривал с Ириной. Я говорил с Сергеем. Всё кончило, я ему всё рассказал. Слышишь, Ирина? Ирина, ты меня слышишь? Что с тобой, Ирина? Ирина заплакала. Потом она повесила трубку. Виктор пождал ещё раз дозвониться до неё. Но тщетно. Юр вентиля морору торжествовал. День был не такой жаркий, и это само по себе оказывало благотворное влияние на его настроение. Он всматривался в фотографию, только что он получил ответ от службы опознания. Достоличный фотогеничный господин, который совал свою носку в книгу отзывов археологического музея. был у старого знакомого. 4 или 5 лет назад в июле господин Вольфганг Ланге приехал в Румынию с женой и двумя детьми: девочкой лет 5 и мальчиком, которому было всего 3 года. Путешествовали они на машине марки Daunus, к которой был прицеплен замечательный фургон с двумя комнатами, ванной и кухней. Въехали в Румынию из Югославии и двигались на север к горным районам. Они разбили свой лагерь около спортивного комплекса в Борше. Дети целыми днями играли на лугу. Фрау Ланги загорала или восхищалась национальными костюмами маромурешских крестьян. А господин Воллуганг ловил форели в горной речке, сбегавший с крепта Пьетрус. Это была трогательная картина: семья на отдыхе. Нужно прямо сказать, что в те времена господин Вольфганг не носил усов, не имел родинки и массивного перстня с зеленым камнем, но зато защищал свои глаза толстые дынчатые очки. Ну, всё это детали, которые имеют весьма и весьма небольшое значение. И кто знает, может быть, идиллия так бы я ждал уж идиллии. Если бы в одно прекрасное утро мимо того места, где торчали удочки заядлого рыболова, не проходил деревенский парнишка, который заметил весьма странную картину на одном крючке, билых пойманная форель. Три другие удочки бесполезно торчали из штабеля наверх. А сам рыболов безмятежно спал. Когда же мальчишка разбудил рыбака, чтобы обратить его внимание на то, что у него на крючке бьётся великолепная форель, которая только и ждёт, чтобы её вытащили из воды. вжилу вместо того, чтобы сделать самое естественное движение, то есть вытащить рыбу или обновить наживку.